Глава 50. Хотя Рудой и сказал Ингвару, что утром заменит древлян русами, но сказал лишь за тем, чтобы успокоить растревоженного воеводу. Русов осталось горстка. Даже на входе в терем пришлось оставить древлянских воинов. Не изнуренные тяжелым боем, они добросовестно простояли на страже ночь. Утром еще сидели на крыльце свежие. Живо обсуждали, как тут живут эти русы, почему тут много людей славянского корня, что делает их княгиня ведь одета богаче, чем была в их стольном граде. И когда через двор к терему направилась группа воинов в кольчугах и доспехах, древлянские стражи насторожились и поднялись, загораживая дорогу на крыльцо. Влад был взволнован, шел быстро, почти бежал. За ним едва поспевала дюжина дружинников, хмурых, заспанных, зевающих на ходу, Но матерых, ни одного безусова, все битые, угрюмые, отмеченные шрамами. Древлянин, его звали Чага, он и был похож на этот черный нарост на березе, выступил вперед. Кто идет и по какому делу? Влад зло огрызнулся. Не твое дело, дубина, важное дело. А я, подвойский, дружина русов, я к Ингвару, если тебе так надо знать. Чага заколебался. Подвойский — это первый после послевоеводы. А что он не рус, а их корня за версту видно. Можно бы и пустить, но с другой стороны со своим и полаяться можно. Это не рус, что сразу в харю убьет. Да и держится этот чересчур. А под войски еще не князь. И Чага буркнул. — Хорошо, иди. Но эти люди пусть ждут здесь. — Кто велел? — Наш воевода, явор". Влад ахнул. — Что? Здесь уже распоряжаются древляне? Измена? Воины за его спиной зароптали. Второй древлянин, что стоял на страже с Чагой, повернулся и опрометью бросился в сене. Чага уловил злобные взгляды русов или, как их там, русичей. Чувствуя себя в беде, заорал через плечо. «Явор! Явор!» Влад хотел было пройти, но Чага, сам пугаясь своей смелости, загородил дорогу, выставив широкий топор. Вид у Чаги был перепуганный, на лбу выступили капли пота, даже топор дрогнул в руке. Но стоял на дверях, не отодвигался. Влад, в зубы, выхватил меч, а за его спиной воины обнажили оружие. В этот момент дробно загремели ступеньки, из темных сеней вынырнул явор. Глаза старого воеводы зорко окинули всех, зычный голос прогремел. «Мечи в ножны!» Чага с облегчением опустил топор. От волнения едва не поранил ногу. Крикнул обиженно. «Вот они!» «Я говорю, не велено, а они прут!» Явор сказал требовательно. «Терем охраняется, как известно. Кто и по какому делу?» «Я уже сказал этому лесному дурню», резко бросил Влад. «Я под войскей, иду к своему воеводе. Со мной мои люди». Явор кивнул. «Иди, люди пусть ждут здесь». «Нет!» — отрезал Влад. «Им тоже есть что сказать». Нам надоело это без княжей, хоть и нет Олега. С этими людьми считаются и воеводы. Явар заколебался. С русами ссориться не с руки, когда враги могут снова сползаться к стенам. Да и Альха запретила свары, и он сказал нехотя. Хорошо, идите все, только оставьте оружие на крыльце. Воевода на втором поверхе, с ним Рудой, Асмунд и княгиня Альха. Оставить оружие? Изумился Влад. Древлянам? Воины за его спиной грозно зашумели. Некоторые угрожающе опустили ладони на рукояти мечей. Кто-то вытаскивал меч до половины и снова медленно заталкивал в ножны. Зловещий скрип железа вызывал злую дрожь в мышцах. Явор отступил на шаг. «Оставьте одного из своих на крыльце. Проследит, чтобы ничто не пропало». «Мы пройдем все», — процедил Влад прямо «И при оружии. Никакие паршивые лесные пеньки нас не разоружат». Он шагнул вперед, но Явор остался на месте. Также зло ответил. «Ты можешь идти даже при оружии. Эти люди не пройдут. Я их не знаю». «Дубина!» — рявкнул Влад. «Ты ж вчера прибыл, разве знаешь всех?» Явор покачал головой. «От них пахнет дорожной пылью. Кто они? Их здесь не было». «Прочь, дубина!» — повторил Влад, не зная, что у древлян назвать дубиной значит похвалить. «Иначе я тебя уберу». Явору прямо качнул головой. «Стойте здесь, я кликну Ингвара, пусть решает сам». «Дурак!» — обронил Влад. Явор повернулся и начал подниматься по лестнице. А Чага заступил на его место. Теперь, когда решать самому не надо, он смотрел победно. Влад кивнул своим. С двух сторон выдвинулись воины с копьями. Одновременно ударили. Острое железо пробило голую грудь Чаги. Явор мгновенно повернулся на вскрик Чаги увидел, как три дротика взвелись в воздух. не считая, чтобы закрыться, увернуться на узкой лестнице. Он увидел свою смерть и крикнул страшным зычным голосом человека, привыкшего перекрывать шум битвы. «Измена!» Широкие лезвия пробили его незащищенную грудь, вошли на всю длину, а одно даже прорвало кожу на спине и высунуло жало между лопатками. Явор вскрикнул снова. «Спасайте, княгиню! Измена! Изме!" Заговорщики ворвались в сене. Явор упал на колени. Кровь широкими струями хлестала из ран. Рот беззвучно шевелился, губы посинели. Приподнялся, бросил себя к стене. Упал, поднялся, цепляясь за бревна. Ударил кулаком в било, скрикнул угасающе. «Измена! Спасайте!» Колени его подломились. Он умер раньше, чем рухнул на пол. Но резкий крик в утренней тиши всполошил людей — заставил руки мужчин метнуться к оружию. Наверху послышался топот. Влад выругался, выхватил меч и метнулся по лестнице, перепрыгивая по три ступени. Его люди, уже не приглушая шаги, бежали следом. Альха тоже слышала и крик, и топот. С узким клинком в руке она встала слева от двери. По коридору прозвучали быстрые шаги. Дверь распахнулась, Ингвар влетел, как стрела, замер, ощутив на горле холодное лезвие клинка. «Ах, это всего лишь ты!» — произнесла она. Бросила окинак, отступила. «Что-то стряслось?» «Не знаю», — ответил он, злясь, что выглядел глупо с ножом у горла. «Кто-то кричал. Вроде бы тревога». Внизу послышались крики, лязг оружия, брань. Ингвар резко повернулся. Взгляд был диким. «Твои люди все же напали?» «Быть не может», — прошептала она, холодея от страшного предчувствия. Неужто подозрительный Явор решился освобождать ее силой? «Поспешим!» «Поспешим!» — согласился он. В голосе воевода была горечь. «Я знал, что так будет, но не хотел верить, дурак». Они не успели добежать до лестницы, как наткнулись на спины отступающих окуней и трех древлянских ратников. Те пятились, прикрывшись щитами, сдерживали оттеснивших их уже на последний поверх людей Влада. Тех было около дюжины. Сам Влад бешено рубился впереди. Израненный окунь рухнул, наконец, прохрипев: «Спасайте, кня!» Ингвар прыгнул, как барс, мгновенно одолев пролет, оказавшись впереди окуня. На него обрушился град ударов. Он шатался, отражал двумя мечами, а Альха за его спиной поспешно оттащила окуня еще на ступеньку. Он смотрел затухающими глазами. «Княгиня! Влад! Враг!» Из боковых проходов выскакивали полуголые заспанные гредни. Кто с мечом, кто с топором, но, завидев Ингвара в схватке, очумело бросались в бой. Шатаясь, попятился крыло, упал, зажимая рану. Но на его место встали трое, мешая друг другу, но готовый голой грудью закрыть дорогу наверх. Ингвар рубился и остервенело. За спинами людей Влада появились древляне, сходу бросились в сечу. Влад хрипло закричал. «В круг! Пробьемся наверх!» Ингвар страшился оглянуться, чувствовал близость ольхи. Наконец, краем глаза увидел мелькнувший рядом белый рукав. Пахнуло ландышем. Она дралась рядом. Он закричал люто. «Дура, иди к себе!» «Сам!» — ответила она. Скинула окинак. Чужой меч со звоном скользнул в сторону, едва не срубив Ингвару ухо. Он отшатнулся, но из-за его плеча выдвинулось копье, ударило врага в горло. Энгвар видел перекошенное лицо Влада. Тот уже понял, что внезапный захват не удался. Что-то кричал. Внезапно он нагнулся, исчез в водовороте тел. Ингвар потерял его из виду. Отражал удары и наносил сам. Постепенно начал теснить. А с той стороны наступали древляне, зажимая людей Влада посредине. Внезапно заговорщики расступились. В середине круга поднялся Влад. В его руке коротко блеснуло острием дротик. Ингвар не успел сообразить, что к чему, как дротик молнией вырвался из руки Влада. И тут только Ингвар сообразил, что копье несется не в его грудь, а в ольху, что храбро дерется рядом. Кровь застыла в жилах, ибо дротик уже почти пересек палату, а он не успевал шевельнуть и пальцем. Кто-то резко толкнул его, перед глазами мелькнула белое. Его задели твердым, как булыжник, локтем, затем услышал вздох, Удар острого железа в живую плоть, сдавленный вскрик Альхи. Он метнулся запоздало, шип ее и повалился с ней на пол, закрывая своим телом. Боги, прошептал он, чувствуя, как рвется его сердце. Только не дайте ей умереть. Возьмите мою, но ей умереть не дайте. Альха замерла в его руках. Но кто-то шлепнул его по спине. Энгвар смотрелся в лицо Альхи, оглянулся. В палате стоял страшный крик. Влад с окровавленным лицом упал на колени. Его рубили топорами, как мясники, коровью тушу. Он закрывал голову руками. Булатные наручники сплющились, брызгала кровь. Упал, уже изрубленный до неузнаваемости. Рядом рубили и кололи, как свиней, последних его воинов. Ингвар непонимающе оглянулся. Из палаты уходил, шатаясь и держась за грудь, тайный волхв. Дротик, который он вырвал из своей груди, Упал из его руки на чисто выскобленный пол, разбрызгивая красные капли. По белой одежде бежала алая струйка. Ольха вскрикнула. «Он закрыл меня собой? Почему?» Ингвар раздраженно дернул плечом. «Потому что все на свете должны закрывать тебя своим телом», — хотелось сказать ей. «Даже тайные волхвы, хоть они непримиримые враги не только русов, но даже привычных славянских богов, ибо признают только древних, уже забытых простым народом. «Может быть», — сказал он неуверенно, «с нашей гибелью погиб бы и он. Нет, все равно. То когда-то погиб бы, а то сейчас. Да какая разница, лишь бы ты была жива». Альха дернулась в его руках. «Ему надо помочь», — Ингвар удержал. «Он лучше нас знает, можно ли ему помочь. И если еще можно, он это сделает». Он чувствовал ее тепло. Как давно он держал ее вот так в руках, чувствуя кончиками пальцев жилки в ее хрупком теле, и как давно она не смотрела ему в лицо без ярости и негодования. Альха ощутила себя в тепле и безопасности, будто снова стала маленькой, помещалась в огромных ладонях своего отца, прижималась к необъятной груди, внутри которой медленно бухало огромное сердце. «Не надо!» — прошептала она. «Не надо!» Она не знала, к кому обращалась к нему или к себе. Но звук собственного голоса отрезвил, заставил вернуться в злой, недобрый мир, где при холодном свете зари была бестолковая суета, истошный женский крик, возня, сопение, злые окрики. Трупы спешно вытаскивали. Девки замывали кровь и слюни. Народу набилось столько, что явился рудой. Погнал половину чинить ворота и расчищать ров. На Ингвара, обнимающего за плечи Альху, лишь покосился, но промолчал. Ингвар отвел Эльху обратно в комнату. Голос его стал хриплый, виноватый, только что не вилял хвостом. Ты прости, твои люди первыми обнаружили беду и первыми бросились на их мечи. Бедный явор, прошептала она. Корчага, окунь. Они воины, напомнил он с суровой нежностью. Мы все знаем, смерть когда-то придет. Главное умереть по-мужски. Мы по ним совершим богатую тризну и большую краду. Их души возрадуются. В коридоре шаркали веником, влажно шлепала мокрая тряпка. Гридни уносили топоры, побитые щиты, обломки доспехов. Альха уловила запах лечебных трав. Волхвы лекари занялись ранеными. С утра разбирали, что да как, изловили еще троих, кто был в заговоре, повесили на стене, а к обеду сошлись к ингвару. Тот проглотил мясо, как волк, что ест в запас. Глаза были отсутствующие. Выпил квасу, со злостью швырнул кубком в гридне, что поленился принести из холодного подвала. «Но почему?» — спросил он, ни к кому не обращаясь. «Почему? Зачем пошел на такой риск? Зачем вообще раскрылся?» Отпихнув стол, раздраженно заметался по палате. Асмунд, Руды и Альха, пятеро из старшей дружины русов, а также трое древлян сидели за накрытым столом. Яства были сытные, но скудные. Альха берегла на случай долгой осады. Асмунд был вдвое толще от повязок, через которые при резких движениях выступала кровь. Голова тоже перевязана, но когда ел, было видно, как выздоравливает прямо на глазах. Рудой велел принести греческое вино, тянул кубка неспешно, прислушивался к ощущениям, хмыкал, загибал губу. Он первому ответил «Не догадываешься?» Ингвар остановился, будто налетел на стену. «О чем? Почему Влад бросился сюда, будто головой в полынью?» Но-но! Теперь все повернули голову, смотрели на Рудова. Тот осушил кубок, крякнул, вытер рот тыльной стороной ладони. Это лосю понятно. Мы не лоси. А, -а, а! Влад копал как крот, медленно и осторожно. Он был хорош для нас, как сын Ольгарда, но славяне в нем видели сына травицы и даже сына Вадима Хороброва. Ну, хотелось им так, вот и все. И пока недовольство русами медленно росло, росла и тайная власть Влада. А потом вдруг власть русов рухнула в один день. Совпало, что все войска ушли на кордоны с Хазарией и Ляхами, а здесь внезапно умер великий князь, и мы зрим, что стряслось. Он видел по их лицам, что его все еще не понимают. Простодушный Асмунд крякнул. «А при чем тут Влад?» «Свершилось самое невероятное», — сказал Рудой. «Настолько невероятное, что...» Он замолчал, оглядывал всех с удовольствием. Ингвар сказал сердито, «Ну-ну, не тени. А стряслось вот что. Местные племена передрались. Ну, это у славян обычно Да если бы только у славян. Да так передрались, что уцелевшие взвыли. Как хорошо, мол, было под русами. Да вот беда, князь Олег помер, а вся власть была в его кулаке. А тут еще дружины русов ушли воевать хазар. Влад первым заметил, он не дурак, что местные племена уже начали поглядывать на... «Да-да, на тебя, Ингвар!» Ингвар смотрел расширенными глазами. Асмунд кивнул. «А, -а, -а, -а, а Видишь, Асмунд уже понял. А раз он понял, то и всем лосям понятно. Ах да, вы же не лоси. Хм, ну, для вас могу и повторить». За дверями послышался топот, громкие голоса. И хотя голоса были своих, узнали... Но все напряглись и потянулись к оружию. Ингвар дернулся к Альхе, хоть на этот раз укрыть своим телом. Тут же устыдился, заметят, засмеют. Проклятое время живем, подумал с отвращением. Даже в собственном доме ждешь удара в спину. Без стука дверь распахнулась. Влетел растрепанный вортовой. Воевода, там концы у ворот. Впускай, кто бы ни прибыл, ответил Ингвар настороженно. Да я уже впустил. «Ну, молодец! Страшись тебя. Кто они?» «От бойков!» В молчании Ингвар протянул. «Бойки?» «А, это где-то за лемками. Вроде бы». Бойков явилось трое. Приземистый, поперек себя шире воевода, налитый тяжелой мощью, похожий на придорожный валун, и два младших дружинника. Воевода был в ратных доспехах, без прикрас, зато ладно подогнанных, легких. Под доспехом проглядывала еще и легкая кольчуга. На красном, обветренном и сожженном солнцем лице синие глаза горели особенно ярко, пронизывающе. «Воевода», — сказал он после короткого приветствия, «в трех часах за мной едет дружина в две сотни копий. С нею младший сын князя. Он ведет наказ от своего отца». Все слушали напряженно. Альха слышала, как Ингвор вздохнул и задержал в груди дыхание. Асмунд сопел и мял в мощных ладонях медное блюдо. Пытался свернуть в тонкую трубочку, но ослаб от раны. Едва-едва свел края вместе. Вздыхал горестно от бессилия. Даже на бойков смотрелось подлобье. Что в том наказе? — спросил Ингвар. — Присяга. Мы посланы как залог того, что наше племя желает войти в Новую Русь. Если великий князь Новой Руси возжелает, мы сможем весной выставить десять тысяч бойцов, вооруженных и на конях, Теперь уже и Рудой задержал дыхание. Байки, племя, которое обитает за три-девять земель, только и ведомо, что живут в горах, там на вершинах орлы и беркуты, а в пещерах златые алмазы. Сами же люди дикие и суровы нравом, зимой спят с медведями, оттого их бабы часто рожают детей мохнатыми в нижней части. Ингвар повел рукой. Прошу к столу, дорогие гости. Боюсь, вам в ваших горах неведомо, что здесь произошло. По знаку Рудова отроки начали вносить еду. Воевода Байков, его звали Кремень, а дружинников Тверд и Сила не ломались, второго приглашения не требовали. Опередили дружину, потому что гнали без отдыха, не останавливаясь даже съесть кусок хлеба. Теперь же насыщались жадно, поволчьи, с удовольствием. Альха, чувствуя себя полноправной хозяйкой, может быть, потому что хозяйки в тереме так и не было, Распорядилась заранее подготовить места в детинце для воевод и княжеского сына с тремя сопровождающими, а остальных разместить по ближайшим весям. Ее слушались, чему она уже перестала удивляться. Слушались как свои древляне, так и все остальные, будь то русы или поляне.